ЭПИЛОГ. КЛАВДИЯ. 17 лет спустя. В детской, но удобной кровати с розовым балдахином со смехом прыгали две темноволосые пятилетние девочки, похожие друг на друга, как две капли воды. «Так, это кто тот хулиганит вместо того, чтобы давно спать?» Стараясь придать голосу строгости, спросила я у своих младших дочерей. «Ура! Мама с папой вернулись!» Нисколько не впечатлившись моими жалкими попытками выглядеть сердитой, прокричали мои любимые проказницы, спрыгивая с кровати, чтобы уже через секунду повиснуть на мне двумя обезьянками. За сутки я успела ужасно соскучиться по своим маленьким сокровищам. Мы с Кэм впервые оставили девочек так надолго под присмотром только прислуги, и учителей. Вчера наш средний сын, 12-летний поступал в кадетский корпус при Высшей военной академии. Он, как и старший брат Стефан, решил выбрать путь военного. Собственно, почти все мужчины в семье Делегар служили королю именно на этом поприще. Не могу сказать, что я в восторге от того, что мои мальчики предпочли для себя подобное будущее. Но Кей сказал, что это как-то связано с природной агрессивностью чёрных драконов. Якобы им нужно куда-то выплёскивать лишнюю энергию, а тренировки и конкуренция со сверстниками очень способствуют развитию личности и улучшению самоконтроля. Лично я не замечала ни от мужа, ни от детей никаких даже отдалённых признаков жестокости. С другой стороны, я и не дракон, чтобы разбираться в тонкостях, связанных с звериной сущностью. Наш первенец и предмет несомненной родительской гордости Стеф уже закончил пятый курс. Сын уже ростом Скайрана и такой же красавец, копия папочки. Стефан сегодня получил первое офицерское звание и перешел на высшую ступень обучения ему еще предстоит пять лет учиться прежде чем окончит академию и поступит на службу. семнадцать лет подумать только за это время много чего произошло были и небольшие трудности и печали, но намного больше счастливых дней. в принципе в прошлой жизни семнадцать лет это целая жизнь, а здесь Всего лишь два десятилетия из двух-трех сотен лет, которые отмерены магом и драконом. Мы с Кайраном за эти годы практически не изменились. Вернее, я не изменилась, а мой супруг кардинально поменял свой внешний вид еще в тот день, когда бился с Дрейком Декуром. «Мама, а папа где?» спросила старшая из близнецов и Елизавета, отвлекая меня от ностальгических воспоминаний, пока младшая Люсия тянула меня за руку к удобному креслу, стоявшему ровно посередине между двумя одинаковыми кроватями, разбирается с делами и вообще не заговаривать мне зубы, юной леди. «Кто обещал нам с папой, что будет слушаться Тильду, пока мы отсутствуем?» спросила я, присев в кресло. «Но мы слушались!» хором ответили девочки. Малышки-драконицы сделали свои фирменные невинные глазки и присели на краешек скомканной их играми в постели. «Серьезно? Наверное, Тильде и вашему учителю танцев, господину Ромеусу, просто показалось, что барышни во время утренней прогулки наглым образом превратились в драконец и решили сбежать к озеру». «Хорошо, что охрана давно привыкла к подобным выходкам и вас вернули в Легор-Холл. Или напомнить, как в обед вы решили поиграть с помощью магии в летающей тарелке и разбили новый сервиз», — прищурившись, произнесла я. «Уже наябеничали, да?» — угрюма спросила Люсия, которую мы между собой звали Люсей. «Мам, ну мы правда слушались сколько могли». А потом нам просто стало скучно. Обычно мы в это время играли с Ильясом, а теперь он, как и Стефан, улетел на учебу. «Тоже, наверное, станет таким же взрослым задавакой, как и Стеф», грустно произнесла Ализа, теребя подол своей ночной рубашки «Точно, у нас дома совсем не осталось братиков. Быть может, вы с папой нам найдете в капусте еще одного, нового». Спросила Люся лукаво, сверкая синими глазами, унаследованными от папы. «Я аж закашлялась от такого предложения. Нет, я обожаю всех своих малышей, но становиться в пятый раз мамой пока не спешила. Боюсь, что если появится еще пара безобразников-дракошек, похожих на Люсю и Лизу, то Легор Холл просто не устоит». Как-то старшие пацаны были немного спокойнее, чем наши дочки. Да и открытый мной магический спа-салон требовал внимания. Мой дар целителя, как и говорили, оказался весьма скромным. Я освоила его с наставником дома, а потом нашла способ реализовать себя в профессиональной сфере, открыв сначала небольшой косметический кабинет, а потом, когда дела пошли в гору, наняла еще несколько слабых целителей, которым раньше сложно было найти работу. Мы развили предприятие, предоставив жительницам Харского королевства возможность приятной с пользой отдохнуть от рутины. Пусть в деньгах я никогда не нуждалась, но сидеть без дела было не в моем характере. «Да ну, зачем нам еще один брат? может быть будет маленьким, как сын кухарки Ниты». «Ее малыш только и делает, что спит или плачет», поделилась с сестрой своими наблюдениями старшая близняшка. «Зато можно его будет катать в коляске вместо куколок, а еще наряжать в платьице», возразила Люся. «Какие платья? Он же пацан. Тогда уж лучше сестренку», постановила Лиза, и обе дочери вопросительно уставились на меня. так «Никаких братьев и сестер, до тех пор, пока вы не научитесь вести себя ответственно». «Раз вы прыгали на лизиной кровати и смяли ее, то должны все сами поправить», ответила я, решив перевести тему. Я помогла дочкам расправить сбившуюся простыню и одеяло, а потом скомандовала, чтобы обе проказницы легли по своим местам. «Все, пора спать» сказала я поочередно поцеловав своих красавец мама мам а как же наша сказка на ночь торопливо спросила люся а разве ильда вам не рассказывала сегодня ее уточнила я присев назад в кресло няня совсем не знает интересных историй с наигранно тяжким вздохом произнесла старшая близняшка точно поддержала сестру люсея «Хорошо. И какую сказку вы хотите сегодня?» Спросила я. «Про красавицу и чудовище», — ответила первая Лиза. «Да, давай нашу любимую», — охотно согласилась Люся. «Ладно, тогда слушайте». Начала я, вспоминая сюжет красочного мультика, который невообразимо давно, еще в прошлой своей жизни, смотрела вместе с племянницами. Мои непоседы уснули где-то к середине повествования, а я встала, приглушая свет в магических светильниках, и, поцеловав дочерей еще раз, направилась к выходу из спальни, заметив стоявшего в дверях мужа. Мой любимый улыбался, глядя на меня с неизменной нежностью. «Я тоже знаю эту сказку. Она ведь про нас, верно?» В ней тоже есть проклятие и чудовище», — хриплым шепотом сказал Кайран, когда мы вернулись в свою спальню. «Не совсем. Моему герцогу мало было одного поцелуя, чтобы снова стать красавцем. Но если честно, то мне твои рога и хвост очень даже нравились», — призналась я, обняв супруга за талию. «Мой дракон всегда готов предоставить тебе их снова» как и наши с ним крылья. Кстати, мы давно не были в Роклинд-Кастл. Думаю, я уговорю Его Величество дать мне месяц отдыха. Елизавета и Люсия еще не летали в том лесу. Сейчас как раз середина осени. Там будет сказочно красиво. Представляешь, внизу пестрит красками осенний лес, над головой голубое небо. Ты на мне? «А наши красавицы парят рядом», — искушал меня муж. «Звучит очень заманчиво», — с мечтательной улыбкой отозвалась я. «Точно! А еще знаешь что?» — наклоняясь к моим губам, — спросил Кэй. «Что?» — послушно спросила я, потянувшись к мужу за поцелуем. «Мне понравилась идея девочек. Насчет новых братиков или сестричек для них» произнес Ка Иран, а потом поцеловал меня так, что я забыла обо всем. Впрочем этот мужчина всегда действовал на меня так. моеё любимое чудовище. Если честно, то я не думала возмущаться, ведь сама судьба дала мне новый шанс на жизнь и семью. И я готова была принять все, что она еще мне подарит. Конец книги. Читала Людмила Быкова.